Длинные темно-русые волосы были разметаны, открывая нежную шею, на которой темнела узкая полоса удушья, оставленная телефонным шнуром, валявшимся неподалеку. Небольшая лужа темно-бордовой крови, вытекшая из пулевого отверстия в голове, уже успела впитаться в ковер. Голубая кофта была не столько расстегнута, сколько растерзана. На белом запястье неестественно вывернутой руки продолжали тикать маленькие золотые часики. Одна нога была согнута в колене, другая вытянута, и взбившаяся юбка открывала ее до самого бедра. Один из находившихся в квартире оперативников так долго не мог оторвать взгляд от этих красивых ног, что Прижогин щел необходимым, Одернуть юбку на мертвой девушке. Хватит глазеть, займитесь лучше делом, сухо заявил Прижогин, морщась от жалости. Убийство произошло вечером, так что могли бы слышать какие-то крики. Недаром же попугай сдох от ужаса, и он кивнул на клетку, стоявшую на письменном столе. На дне этой клетки, нелепо растопырив крылья, перья которых словно встали дыбом, лежал маленький голубой попугайчик. Его клюв был слегка приоткрыт, а в крохотном зрачке глаза застыли страх и немая укоризна. Оперативник удалился, а Прижогин снова прошелся по квартире. Фотограф делал снимки, эксперт искал отпечатки пальцев, А врач, за спиной которого стояли два санитара с носилками, терпеливо ждал разрешения унести труп. Леонид Иванович уже знал, что любовника этой милой девушки, при взгляде на которую болезненно ныло сердце, довести живым до больницы не удалось, так что рассчитывать на его показания не приходилось. Единственное, чем он мог помочь следствию, так это белым контуром своего тела, нарисованным мелом в прихожей, там, где его и нашли. Два часа назад у одной из соседок по лестничной площадке испортился телефон. Она решила зайти в квартиру напротив, чтобы позвонить на телефонную станцию. На звонок в дверь никто не открывал. Но женщина была твердо уверена, что ее юная соседка Оксана должна находиться дома. Почему она решила толкнуть дверь, женщина и сама не могла объяснить. Но дверь открылась, соседка проникла в квартиру и побежала вызывать скорую и милицию. Очевидных, бросающихся в глаза фактов было немного. Никаких следов взлома на замке, следовательно, погибшая девушка знала своего убийцу или убийц и сама впустила их в дом. Но что произошло дальше? Почему они набросились на нее? Она яростно сопротивлялась, и в комнате царил настоящий погром. Затем пытались задушить и, наконец, застрелили. Возможно, имела место попытка изнасилования, но в самый разгар схватки появился Куприянов, вступился за свою возлюбленную и получил две пули в грудь и в живот. Впрочем, скорее всего, это было классическое заказное убийство. Убивать пришли не ее, а его. Прижогин уже знал, что убитой была 23-летняя гражданка Украины Оксана, не зови батьку, а ее возлюбленный, который снимал для нее эту роскошную квартиру, глава фирмы «Родос», некий господин Куприянов, 38 лет, уроженец города Пскова. Фирма «Родос» торговала аудио- и видеотехникой, имела в Москве два фирменных магазина. Возможно, господин Куприянов отказался от предложенной ему крыши или не сумел вовремя расплатиться с кредитами. Кстати, он уже свыше пяти лет был женат на «Москвичке» и проживал в ее квартире, расположенной на другом конце города. По просьбе Прижогина один из оперативников позвонил вдове бизнесмена и пригласил ее приехать в больничный морг для опознания трупа мужа. Ну и как она отреагировала, поинтересовался Леонид Иванович, когда оперативник положил трубку. Пришла в ужас и заявила, что немедленно выезжает. Я дал ей адрес больницы. Прижогин взглянул на часы. Было уже девять вечера. Встретишь ее там и оформишь протокол опознания. Действуй. Проводив оперативника, Леонид Иванович пригласил на кухню ту самую соседку, которая вызвала милицию. Это была бесформенная толстая дама, старше пятидесяти, в ядовитой зеленом шелковом халате. «Я так и знала, что этим кончится. Первым делом запричитала она. Ах, бедная девочка, как мне ее жаль!» «Откуда у вас была такая уверенность?» — тут же встрепенулся Прижогин. «А к чему хорошему? Может привести знакомство с человеком, у которого есть красная Вольво?» «Куприянов ездил именно на такой машине, поэтому речь шла явно о нем». — Вам не нравился ее сожитель? — осторожно поинтересовался Прижогин. — А что в нем может нравиться? — возмутилась женщина. — Невысокий, плюгавый и какой-то вялый, как снулая рыба, да еще старше ее почти на двадцать лет.